Как только появляются значительные успехи в достижении первых трех целей, терапевт должен оценить поведенческие навыки пациента. Достаточно ли они для того, чтобы тот смог справиться со вторым этапом терапии, в котором проводится работа с остаточными травматическими стрессовыми реакциями. Прежде всего при этом нужно помнить, что сама по себе терапия посттравматического стресса почти всегда становится травматическим опытом. Терапия не должна продолжаться до тех пор, пока терапевт не удостоверится, что пациент обладает хотя бы элементарными навыками, необходимыми для совладания с этой травмой. Поэтому, если обучение новым поведенческим навыкам до сих пор было второстепенным по отношению к прочим аспектам индивидуальной терапии, перед продолжением терапии может понадобиться интенсивное освоение навыков и их закрепление. В определенном смысле терапевт заполняет в кавычках «пробелы» в обучении перед тем, как сделать следующий шаг. Терапевт должен быть готов к возобновлению проблем обучения первого этапа суицидального препятствующего терапии ухудшающего качества жизни поведения. Если это случается, направление терапии временно смещается на более приоритетные цели. Обычно задача ослабления посттравматического стресса постепенно теряет приоритетность на последнем этапе терапии, когда основной целью становится устранение остаточных проблем с помощью повышения самоуважения пациента.